Глава десятая. Противостояние. Особняк был огромным. Сейчас он никем не использовался, был безлюден. А растительность в саду росла сама по себе. Железная ограда вся проржавела, а частона ружность стена обвалилась. В нескольких местах были разбиты оконные стёкла. Внутри особняк тоже казался заброшенным. Всё было покрыто пылью. Рей Смита и Горадам шли по его коридору. Как только они вышли в большой зал, идущий спереди Герат остановился. В зале стоял пьедестал, из которого торчала лишь половина демонического меча. "Теперь вы поняли?" сказал Герат. Мисса пристально взглянула на этот демонический меч. "Это демонический меч, оставленный моим отцом?" Герат кивнул. "Сперва я хотел бы доказать, что я последний к вашего достопочтенного отца." Он взглянул на Рея. "Вежуто настороже." Похоже, мне больше незачем об этом волноваться. Рэй безмятежно улыбнулся. Герат сделал несколько шагов вперёд, схватил рукоять половины демонического меча и вытащил его. Может, на всякий случай лично его проверите. Герат подошёл к миссе, держа в руках меч, и затем медленно подал её его. "Большое спасибо". Вмиг, когда мисса потянулась к демоническому мечу, Герат плавным движением направил кончик демонического меча на миссу и попытался вонзить его ей в грудь. Порастите, но мне приказано вас убить. Ха! Раздался невозмутимый голос Рейя. Всего пару мгновений назад в его руке явно не было ничего, но теперь в ней из ниоткуда появился меч Свободности Сексаста. Я удивлён. Инкерат тут же отпрыгнула, взглянул на половину демонического меча в своих руках, его острийо, который должно было вонзиться в миссу полностью исчезло. На незримой для глаза скорости Рейет рубил и буквально стёр его. Рейй С волнением сказала Мисса. Не переживай, просто отъеди назад. Хорошо. Рей вышел вперёд, став Миссе щитом. Могу я кое-что спросить? О чём же? Бестрашно открыто переспросил Герат. Если твой господин действительно её отец, то почему он приказал убить её? Герат нарисовал магический круг и вытащил из него небольшой щит. В него по краям было встроено четыре бледных драгоценных камня. К сожалению, это был лишь удобный предлог. О, моя господина, царя проклятий иерамаджеста, есть лишь одна цель завладеть основой мисы Илярок, имеющей кровное родство с великим духом Рено. Отшока миса удивлённо вытрящила глаза. С великим духом Рено? Да. Ты родная дочь великого духа Рено, матери всех духов. В отличие от обычных духов, тебяла зачитание посредством в её теле, твоя основа обладает силой подчинить всех духов. Мисса была настолько поражена, что тут же лишилась дара речи. "Допустим, это так", спокойно сказал Рей. "Тогда откуда у демона по имени Кайхерам жесты взялась половина демонического меча, данного миссией отцом?" спросил Рей с равнодушным выражением лица. "Это подделка. Зачем ты лжёшь?" Герат никак не ответил на его вопрос, а затем Рей сказал: "У меня не очень хорошие магические глаза, но в мечах я разбираюсь отлично". Этот демонический меч вне всяких сомнений по левино того, что хранится в Башне Союза. Рай поднял меч своей воли на стены изготовку. Я заставлю тебя сказать правду. Элианура пришла к замку Метхей за замкоповелителем демонов Фелио, правившего этим городом. Сбоку от неё шла маленькая девочка Зася. Господа из Академии Героев ожидают вас там. Один из дворянских проводил их в отдельные от замка гостевые покои. Должно быть, Лидриана и остальные герои, обнаружив оставленный Джергом магический артефакт, положились на повелителя демонов Фелио, который принимал активное участие в послевоенных процедурах прошлые войны. Они в этой комнате. Дворецкий остановился перед роскошной дверью и постучался. Господин Лидриана, я привёл госпожу Элеонору. Так окликнул он его. Но ответа не последовало. Дворецкий с подозрением вновь постучал в дверь. Господин Лидриана, Вы позволите войти? Ответа попрежнему не было. Дворецкий прикоснулся к дверной ручке. Подождите, суетливо сказала Элеонора. Внутри находится какой-то незнакомец. Незнакомец, говорите? Ока. Ага. Отойдите чуть-чуть назад. Это может быть опасно. Элеонора прикоснулась к ручке и резко распахнула дверь. Внутри было три парня. Ледриана, Лауваса, Хайна. Их тела были окрашены синим целиком, и они лежали на полу. Ну, ребята. И велось наконец-то раздался жуткий голос из угла комнаты. Элеонора обернулась в его сторону и увидела там маленького мальчика. Кто ты? Зовут меня Забрагейс. А дядю тант я Гелисирис делла, царя Алых надгробий. Но, видимо, вы не знаете его. Сочащьесть из его речи и взгляда лукавства резко контрастировала с детским внешним видом. Что ты с ними сделал? Что ты? Просто скормилом чуточку еда. Работать безотказно. Элеонора встала на изготовку. Ты плохой, Ледо, Лао и Хая, побитые. То, как Зисио мёло на чертёже магический круг, резко контрастировало с тем, как тяжело давалась речь. Оттуда появился свет в форме меча, и она выхватила священный меч Анхаля. Не обижай их. Зисио пристально уставилась на Забра. Элеонора пристранила её рукой и Как бы говоря, что ещё рано, и спросила его: "Ты дьявол из двухтысячелетнего прошлого? И если так, зачем ты это сделал? Азалан с Дельхедом наконец-то объединили усилия, а ты пытаешься свести всё это на нет. Нет тебе прощения". Ха -ха, мир на лице забрапоигылась неприятная улыбка. "Меня он совсем не интересует. Единственное, чего хочет великий царь Алахнадгробей изучать магию. Можешь сама взглянуть". В том месте, на которое указал Забра, был надгробный камень размером примерно с двух людей, и он таил в себе столько магической силы, что можно было с одного взгляда понять, что это магический артефакт. Они говорили, что это наследят Джерги, но сильно ошибались. Эту вещь создал я, чтобы изучить заклинание Джерга и Аск. Под надгробным камнем появился магический круг. "Голеди!" Стоило ему только вложить в него магическую силу, как раздался голос. "Обеть!" Неприятный голос похож на прошлый Аск. "Обетели Аноро". Покрытые синим лидриана Лауса Хайна медленно встали и с ненавистью взглянули на Элеонору. "Что скажешь? Похоже ведь на Аскет Джерго. Настоящее произведение искусства". "Чтоб ты знал". Элеонора нарисовала четыре магических круга, и они покрыли надгробный камень. Дай Джеря заблокировала силу магического артефакта. И Элидрана, Лаос, и Хайна снова рухнули на пол. Я терпеть не могу эту магию. Увидев это, на лице Забра появилась безумная улыбка, совершенно не соответствующая его детской внешности. Меньше вот заклинаний Элионора её не ждал. Очень любопытно. Ты сама-то хоть знаешь, с какой целью родилась? Элионора злобно на него взглянула. Хочешь сказать, что ради рождения солдат для битв с демонами? Вовсе нет. Это Джерга так думал. К созданию Элеоноры приложили руку сами боги. И в этом нет ничего удивительного, ведь людям не по силам превратить основу в магию. А целью богов было создать превосходные сосуды. Что ты имеешь в виду? А ты не поняла? Какая ж это угодёнка. Если ты создашь десятки, сотни тысяч клонов основ, со временем они начнут мутировать. Неудивительно, что родились сосуды с более мощной магической силой и более крепкими основами. Насторожившаяся Леанора активировала магические глаза. Именно это и было целью богов. Больше полутора тысяч лет они ждали рождения основы, которая будет достаточно крепкой, чтобы выдержать в себе божественную силу. Ждали? Ну же, давай, подумай хорошенько. Ведь родилась же осыпь, основа, которая явно отличается от остальных. Вздрогнув, Леанора вышла вперёд, будто защищая зесь. Магическая формула, созданная богами и их сосуд. Очень любопытно. Я должен вскрыть оба себе их хорошенько изучить ваше содержимое. Забраться в Элионору из Эсио так будто нашёл хороших подопытных. Теперь мне всё ясно. Элионора выставила перед собой руку и нарисовала магический круг. Так ей как-то не заслуживает прощения. Миши и Саша преследовали удаляющегося демона при помощи заклинания Флес. Если телепортироваться катамом почти вплотную к цели, то ему помешает антимагия. Поэтому они переместились с места на определённом от неё расстоянии и затем начали преследование. Они постепенно нагоняли отступающего демона. За нами наблюдают, сказала Миша. Рименет. Чего, собственно, и стоило ждать от Миши? Похоже, она заметила, что за ними следят. Ну и пусть. Ломать формулу нет смысла, и уж не знаю, кто они, но если хотят, пусть смотрят. Тем более мы почти её настигли. Ага. В их поле зрения появился силуэт того демона. Твёрдый меч Линка Теорнес, одна из поколений Хаоса. У неё были чёрные заплетённые в конский хвост волосы, и она летела быстро, держа мена одной рукой. Скорее, когда расстояние между ними сократилось, она вдруг резко спикировала на землю. Приземлилась она в лес. Преследуя её Саша с Мишей тоже опустились на землю. Стоило им только подумать, что она собирается осклизнуть от них, прикрывшись деревьями. Как Калинка в открытую вышла к ним, чтобы сразиться лично. Надоело играть в салочки, или это поняла, что тебе уже не сбежать, провоцировала её Саша. Ленка же смирила её пронзительным взглядом. Что ты собралась делать с Месмена? спросила Миша. Ах, да. Она была лишь средством для того, чтобы заманить вас. Она мне больше не нужна. Ленка тут же выбросила Мена. Похоже, она была без сознания и вряд ли придёт в себя в ближайшее время. Что ты имеешь в виду? Я Лидана Эон, подчинённая Иджасакорда, царя загробного мира. В этой жизни меня зовут Линка Теорнест. Я исполню приказы своего господина и уничтожу вас, порождённых божьей волей. Линка нарисовала магический круг и засунула руку в его центр. Оттуда она вытащила большой меч, у которого была странная конструкция. Его лезвие было настолько прозрачным, что было чётко видно то, что находится позади него. Слушай, можно задать вопрос? Какой? Что ты имеешь в виду под божественной волей? Мы с Мишей прямые потомки одного из семи древних демонических императоров Айвеса Никрона. Аленка Ванзила больший прозрачный меч в землю и положила руки на его рукоять. Айвес Никрон слился с одной из основ героя канона до возрождения владыки демонов Айвеса. Я знаю. Тогда зачем этот наивный принёк проделал вас, трагичных детишек? Саша лишилась дара речи, и вместо неё ответила Миша. Изначально Динаджкс должен был разделить основу пополам и наделить личностью только одну из двух половинок. Должно быть, она лично спросила Рая об этом после войны между Делихейдом и Аздесионом. Дефект в природном магическом круге привёл к тому, что личность получила ещё и вторая половинка основы. При разработке нового заклинания закономерно возникает ситуация, когда поначалу его эффект не соответствует созданной формуле. Остаётся только верить в свою теорию и провести эксперимент. Но в случае с Дена Джиксом результат превзошёл все ожидания. К такому просто не были готовы. Я и есть эта вторая половинка. Ты права, а на половину права, но второе ошибаешься, чётко сказала Линка. Дефект природно-магическом круге возник из-за вмешательства богов. Они изменили Светлоны и переписали магический круг в Микью в активации. И в результате родились вы. Миша продолжила пристально смотреть на Линку, не менее своего пустого выражения лица. Мер Дьяманов не нуждается в божественном вмешательстве. Я избавлюсь от вас до того, как вы пробудитесь. А вот как? Ха, усмехнулась Саша. Что ж, спасибо, что объяснила, но ты заблуждаешься. Миша кивнула, в зрачках Саши появились магические круги, и она обнажила свои магические иглы разрушения. Жизнь нам дали вовсе не какие-то там боги.